Вагутин Женя Симонова, настоящая пиявка. В хорошем смысле. Во-первых, она убедила или уговорила Горыныча вписать ее ко мне на бригаду в мое последнее, ненавижу слово крайнее, дежурство. Прошлые наши сутки оставили ее в состоянии восторга и неизбывной печали от того, что я ухожу со скорой, о чем она и ездила мне по ушам полдня, пока я официально и очень вежливо не попросил ее заткнуться. Я не стал обещать вернуться, потому что не был уверен в том, что это у меня выйдет в ближайшее время. Но я-то знал, как только такая возможность появится, непременно устроюсь снова линейным врачом. Она вежливо расспросила меня о наследнике, я рассказал, что успел узнать, и ибо кроме поддержания конверта у порога роддома, вноса его в наш особнячок в Нахабино, а также купание, я его толком и не видел. Сморщенная ярко-розовая беззубая мордочка, серо-голубые глаза, хаотичные дрыганья конечностями, все нормально. Где Валя увидел, что он так уж похож на меня?» Пока дам моих не было рядом, я за одну ногу поднял сына, рассмотрел его со всех сторон и тут же был бит женой с криками «Чудовище! Изверг! Что ты делаешь?» изгнан из детской комнаты. Но должен заметить, что Юрке положение вниз головой понравилось. Он прекратил вопить и гыкая пустил слюнявый пузырь. А вот как только его положили и нежно принялись пеленать, опять завопил, стал тянуть ручки ко мне. Но это его желания совершенно бессердечные женщины проигнорировали. Нормальный парень, будем еще прыгать с парашютом, когда подрастет. Сказать, что глядя на сына я испытывал умиление, не могу. Да, я был рад, счастлив, но какого-то бешеного восторга не возникало. Еще один человек, даже не совсем человек, пока личинка, которая только предстоит стать человеком. В нем половина моего генома, включая и проект Вектор. Возможно так. В любом случае взаимодействовать осмысленно мы с сыном будем позже. А пока он новорожденный, и от него требуется одно расти и развиваться. Есть и спать. Месяц, как минимум, он будет включаться в окружающую среду и распределять отношения. Вкусно-невкусно, приятно-неприятно, нравится-нет. Из знакомого Он знает только голос Валентины и ее сердцебиение. Эти два параметра зашиты в корневую директорию его мозга, как главный пароль доступа и доверия. Эффект Малены от тещи я больше не ощущал. Мы спокойно общались, и, по-моему, я и был симпатичен. Красота ее в любом, даже в ненакрашенном виде, проявлялась поведением, голосом, отношением Что говорить, мне, как и любому мужику, было приятно исполнять ее просьбы. А благодарность во взгляде ее воспринималась как симпатия и порождала непременное влечение. Это как улыбка галантному мужчине, поднявшему платок или перчатку, подавала надежду на развитие отношений. Но наши отношения и взаимодействие с зятью уже вершина, дальше некуда. Дома Галина Арсеньевна... Одевалась довольно скромно, избегая любой хоть немного подчеркивающей сексуальность одежды. Домашний халат, тапочки, подвязанные ленточкой волосы, минимум краски на лице. Так что с ней невозможно было связать черный брутальный чоппер с молниями на аккумуляторе, заменившим бензобак. Пока она не влезала в свою черно-серебряную мотошкуру и шлем с ушами, которые, кстати сказать, выполняли роль реальных ушей, радаров и при необходимости источников звука. Все электронные гаджеты Мотогалли сосредоточены были именно в шлеме. И стоил он, конечно, не как Зуд или Диана, но тоже весьма прилично. Костюм ее самый простой, но очень сильный защитный комбинезон из графена. И без макияжа теща не выглядела на 50, стройная, гибкая. В ней, в ее движениях ощущалась физическая сила, или, правильно сказать, мощь, энергия. При этом никаких перекачанных бицепсов нет, все изящно и максимально плавно. Субъективно от ее движения ждешь сокрушения от шагов прогибания асфальта, как от взмаха рук ветра. Серийный выпуск машин, как стандартный электробайк с передним ведущим, наладили в Белоруссии и в Могилеве, а в Бобруйске их тюнинговали под заказ, доводя до блеска. Модели эти в кругах байкеров назывались, соответственно, могилой и бобр. Бобры отличались двумя усиленными кретовскими движками на обоих колесах по 100 лошадиных сил и более емким аккумулятором. Производство байков создали еще во время СВО, а потом уже разделили на два направления – сельхоз-тягачи, три цикла с кузовами и спортивные или элитные модели для фанатов пижонов. Эксклюзивный экземпляр бобра, купленный Мотегалей за счет средств, заработанных в блоге, стоит сейчас в нашем гараже на подзарядке. Я не видел, как прибыла теща, потому что в тот момент пылесосил стены и мебель на верхнем этаже и только дал команду автоматике открыть ворота на сообщение, что она подъехала. По громкой домашней связи я извинился, что спущусь чуть позже, попросил гостю пройти в ее комнату дверь, которая уже была открыта и располагаться как дома. Когда я спустился в холл, закончив уборку, она вышла уже в халате, тапочках и с лентой в русских волосах. Мы поздоровались, но как бы держа дистанцию. Все равно без косметики и в абсолютно нейтральной одежде Галина Арсеньевна излучала сексуальность. Она относилась к типу дам, которых боготворят мужчины и ненавидят женщины. Мне пришла на ум гомеровская фраза. Когда вошла Елена, троянские старцы встали. Я вспомнил первое появление Вали на утренней конференции в день нашего знакомства и характеристику доктора Макроусова. Мир его праху. Умер на дежурстве после вызова Артемида. Он был как раз из таких вот старцев, который встал бы. Дочка от мамы недалеко ушла. Видимо, впитав некоторые черты профессора Артемова, Она немного разбавила в себе какую-то рафинированную идеально античную красоту матери. Теща со мной за Валей не поехала. Перед визитом в роддом пришлось заскочить в банк и обналичить тысячу. Там же в кондитерской рядом купить шоколадку и всунуть под обертку купюру. А уже у роддома в киоске я взял букет роз без шипов. Традиции нарушать нельзя. Шоколадку я вручил акушерке, вынесшей ребенка, цветы и жене. Зуд, использовав уличную камеру, сделал несколько снимков на крыльце роддома, где я с ребенком овали с цветами. Она заметно уставшая, с кругами под глазами, но по-прежнему прекрасная и манящая. Диана заметно раздалась в груди. Такси домчало нас за час. Галина Арсеньевна встретила дочь, внук и меня, сообщив, что дед, тесть, ее муж, профессор Артемов, будет через два часа с шампанским и тортом мирная спокойная жизнь недавно воссоединившейся семьи будто и не было почти десяти лет ссоры и обиды теперь прерывалась возмущенными воплями голодавшего наследника может быть так и надо так и должно было случиться я не могу себе представить ссоры с родными поэтому все хорошо что хорошо закончилось к вечеру первого дня моего сожительства с двумя женщинами ничего пошло женой и тещей Я окончательно успокоился, потому что припомнил разговор с тестем-профессором. «Вы понимаете, Алексей», — объяснял Иван Александрович, «в эпоху Серебряного века было не стыдно ухаживать за такими женщинами, как Галочка, без всякой надежды на взаимность, просто потому что любой женщине приятно внимание а мужчине, как говорится, не западло ей это внимание оказать, или, как говорили в те годы, волочиться. Так вот я, счастливый муж такой женщины, Ей абсолютно доверяю в смысле верности и тоже с удовольствием наблюдаю, какие мучения испытывают некоторые наши общие знакомые и пытаются волочиться. Пусть. Я горжусь моей женой. Она прекрасна и умна. Но я никогда не допущу ошибки Ставра Годиновича и не стану хвастать моей галочкой на пирах Судьба гордыни не прощает, а я благодарю ее, что позволила мне связать жизнь с такой женщиной. Вот и я решил гордиться такой тещей. Ничего этого я Жене, конечно, рассказывать не хотел. О ее женихе, Косте Лагутине, я расспрашивать тоже не стал. Не надо проявлять интерес и как-то ее фиксировать на этом. Пусть сама вспомнит. Я обратил внимание, что прошлое дежурство в облегающем комбезе вправило мозг жене и она купила обычную скоропомощную форму Уже не стремясь подчеркнуть красоту и рельефность своих форм. Ненамного, но все-таки не так жарко и липко, как в облегающем комбинезоне. Приказ о рекламе исполнялся всеми, кроме меня. Зачем? Я все равно ухожу. Женя налепил на поясницу термоспоты с рекламой перцового пластыря и отрадикулита. Я ее намек понял. Кстати, на подстанции Женя сразу получила прозвище перчинка или перчик. Ей понравилось. Дежурство протекало ровно, мы играли в доктора, что значит, Женя на вызовах исполняла роль лидера бригады. Стажерство ее окончилось. Работать с ней приятно и легко. Она обращалась ко мне исключительно по имени-отчеству. Из пятнадцати вызовов нам запомнился один старый район, где жило много стариков, не желавших уезжать в приюты. После редактирования алгоритма издевенец я уже не опасался за их жизнь. Уход в хосписах теперь длился столько, сколько реально мог прожить больной человек. Никто уже его уход в мир иной не ускорял. Одна беда, образовались очереди. За год вдруг выяснилось, что приютов для престарелых не хватает. Я вынес предложение от имени нейросети поднять допустимый возраст, обязательно ухода на пенсию. Позволить пенсионерам после официального оформления пенсии какое-то время работать по профессии если работодатель согласен. Позволять держаться за место вредным маразматикам в ущерб делу я не собирался, предложив пенсионерам ежегодно подтверждать свою профпригодность. В многоподъездном девятиэтажном доме мы вкусили все прелести архитектуры 20 века. Два мизерных лифта, в которые мы смогли поместиться с оборудованием только по одиночке. Вышли мы каждой своей кабинке на этаже у квартиры, А нас встретили соседи. Там старик живет, к нему соцработник ходила. А сейчас уже неделю не приходил. И запах, чувствуете? Может он умер? Детей у него нет, поинтересовался я. Не знаем, никто не приезжал. Мы вызвали МЧС и участкового. Пока ждали, я связался с центром и доложил обстановку. Диспетчер огорчилась, как всегда, когда бригада вынуждена терять время впустую на ожидании под дверью. Первым явился полицейский, опросил соседей, принялся заполнять протокол о необходимости вскрытия двери. Никакой автоматики, обычная стальная дверь, даже без видеодомофона. Минут через пятнадцать поднялась бригада пожарных. — Где горит? — Нигде, только в заднице, — раздраженно ответил участковый. — Кто-нибудь говорил про пожар? — Нам передали, как обычный вызов, — объяснил командир пожарных. Там одинокий старик, к нему неделю никто не приходил. Соседи вызвали скорую на подозрительный запах. Надо вскрыть дверь, — терпеливо объяснил я. Возможность аккуратно. Пожарный принес болгарку. — Петли срежем, а вы потом сварщика вызовите Он их на место приварит. — Если оплатите ему работу, то срезайте, — ответил участковый. Женя во время наших разговоров помалкивала в ожидании моих распоряжений. Пока мы припирались, появился упитанный молодой человек в супермодном киберсьюте, суперповар, нашпигованным всякими гаджетами от роликов с моторами в ботинках до реактивного ранца на спине, позволяющего прыгать через дорогу, ну точно рыбакоп. Видно по пышущему здоровьему лицу, что недостатка в деньгах нет. «А чего тут происходит?» — осведомился буржуин, как его сразу окрестил жень «А вы кто? Племянник?» Мы сразу насели на этого родственника, есть ли у него ключи. Как он узнал, что мы собираемся вскрыть дверь? Конечно, ответил буржуин. Он извлек древний ключ от сувального замка и отпер дверь. Сногсшибательная амбрея прокатилась по лестничной площадке, так что многие реально отшатнулись подальше, а мы же не накинули сложенные за спиной пластиковые шлемы и включили внешнюю трансляцию. Пахло смесью всех испражнений, и в этом спектре вони я успел распознать трупный запах. Теперь все будет вонять, а запах сядет в носу. «Умер?» — спросил племянник. Он не объяснил, как узнал, что МЧС собирается вскрывать дверь, но тоже накрылся шлемом, пожарные просто смылись, поняв, что не нужны больше. А участковый достал складной одноразовый респиратор с угольным фильтром. Видимо, уже приходилось попадать в такие ситуации и надел его. Мы вошли в довольно большую квартиру, хлам немного, три комнаты из четырех закрыты на ключи, в четвертой мы увидели на полу под столом лежащее тело. Полицейский племянник пропустили нас вперед, я наклонился над телом, но голова и половина туловища были под столиком, и надо вытащить его хотя бы на середину комнаты. Вокруг тела растеклась засохшая лужа. «Полы придется перекладывать», — расстроился племянник. Он огляделся. «Да и вообще капремонт устроить. Вся мебель говнищем провоняла». «Ну, как он там? Все? Вы только квартиру не опечатывайте. Тут уборку надо сделать», — обратился он к участковому. Я взял неподвижное тело за ноги и потянул на себя, чтобы уже на свету и открытом пространстве осмотреть. Прилипшая к полу кожа с усилием оторвалась и мне удалось сдвинуть человека на метр и повернуть сразу на спину. Человек издал стон, открыл глаза, я увидел перекошенное лицо. Оживший пошевелил правой рукой, левая от моего рывка, лежавшая под телом. Задралась, и мы увидели почерневшие вздутые пальцы. Сколько он так пролежал? Явно не два дня. Соседи заметили, что он не подает признаков жизни неделю. Но вероятнее всего, что хозяин квартиры пролежал дольше. От левой руки остался кусок почерневшего от некроза мяса. Вот откуда трупный запах. Я скомандовал Жене. Турникет! Она протянула мне, и я мгновенно перехватил у подмышки левую руку. Может быть, уже поздно, но сделать надо. Вообще, надо все делать, чтобы его сейчас спасти. А потом уже видно будет. Даст ему судьба шанс еще пожить или нет. Я разогнулся и увидел явно расстроенное лицо племянника. Он так надеялся, что дядя умер. Теперь квартира миллионов на тридцать в переходе по наследству отодвигалась. Район не больно элитный, но можно или продать, или сдавать приезжим. Или мини-гостиницу сделать, хостел. А теперь эти планы явно откладывались. Я потребовал от полицейского и племянника помочь и перенести больного для начала на кровать. Мы старались не обращать внимания на стоны. Да, больно, но придется пока потерпеть. Раздели ужаснулись огромным пролежнем на левом боку. Участковый стер записи в планшете, протокол осмотра трупа не понадобится. Племянник, изменившись лицом, попросился в туалет и долго там освобождал желудок. Отворили окна, благо, что мух еще нет. Женя принесла два таза, какие нашла на кухне, и мы принялись отмывать живое тело от мертвой ткани, которая как вареная отваливалась, серо-черная кожа, серые кусочки мышц, все дряблое, гноючее. Совместными усилиями мы сумели убрать большую часть мертвичины, а то, что не убиралось, залить пантенолом и укутать противоожогами салфетками. Вели обезболивающее, противовоспалительные поставили катетеры во все места. Приведя тело в более-менее чистое состояние, я послал Женю за ведрографом, как мы называли компьютерный томограф для головы, хотя у Жени вооруженным глазом ясно было, инсульт в правом полушарии. больное первое время мычал, значит еще и афазии потом утомился и закрыл глаза. Воня или уменьшилась, или мы принюхались, но она уже не мешала дышать, откинув шлемы. Участковый тоже снял маску. Ничего, получше но долго с открытыми окнами не просидеть, все-таки февраль. Да и больного может простудить, хотя у него наверняка и так воспаление легкого слева от долгого лежания и застоя. Я подключил к нему ДК, спросил у племянника личную карту гражданина РФ, тот развел руками, но карта нашлась на столе, на видном месте. ДК начал задавать мне вопросы, по осмотру на текущий момент я заполнял на экране анкету. Женя принесла томограф, И мы, дождавшись, когда закончится ввод с экрана, натянули на голову ведро, подключили его к ДК. Через 10 минут увидели на экране огромную кисту в правом полушарии размером с теннисный мяч. Однако минимум 7 дней этот человек прожил. Сколько ему еще осталось? Статистика подсказывала, что если при полном уходе и питании за первые 11 дней и месяц не умрет, может еще пожить. Главное, чтобы сердце и почки работали. Ну и кишечник. А есть-то он сможет. Разберутся. Установят зонт желудок и будут кормить Гоголь-Моголем. Его надо вести в больницу, сказал я, разгибаясь. Куда? Удивился племянник. Разве таких берут? Рука требует операции, оставлять ее нельзя. Ампутируй. Я наклонился к ДК и нажал кнопку печать. Выползла лента с результатом анализов. Посмотрев их, я добавил, у него немало шансов еще пожить. Кровь имеет отклонения, но терпимые. Почки пока справляются. ЭКГ отличная Да у него инсульт. Он не может себя обслуживать. Но он живой, еще может прожить месяцы, даже годы. Сейчас нам нужно его отвезти в хирургию и залечить пролежни. Это главное. Голову его уже не исправить, но он в сознании реагирует на обращение. «Правая рука и нога работают. Женя, капельницу наладила?» Напарница кивнула, но похватившись ответила голосу «Да, все готово к переноске в машину». Племянник явно расстроился. Я решил его утешить. Вспомним скандал с Юрой. «Вы можете его отправить в хоспис. Там уход и лечение до конца. И вам меньше забот». Я умолчал, что без очереди такого больного возьмут только под залог квартиры и будут тянуть и лечить, сколько смогут, не меньше года, чтобы иметь все 100% его наследства. Я нарочно внес поправку в алгоритм алгоритмождивенца, по которому теперь хоспису, чтобы получить наследство инвалида, нужно продержать минимум год, 3 или 5 лет у себя в зависимости от тяжести больного, степени затрат, которые этот уход требует, и суммы от выручки имущества. Эта новая норма для хозяев хосписов стала как обухом по голове. Лафа окончилась. Теперь главным врачам нужно не поскорее отправить старичка на тот свет, а наоборот тянуть его как можно дольше, чтобы получить права на его собственность. В противном случае произойдет пересчет, и хоспис получит лишь часть наследства, эквивалентную затратам. За четырехкомнатную квартиру хоспис будет стараться на совесть, чтобы этот паралитик прожил весь необходимый срок, И даже дольше. Уходя из квартиры, я посоветовал племяннику вызвать уборщиков. Дяди полмесяц точно не будет. У меня руки чесались внести данные этого больного в очередь на хоспис, которое подойдет как раз к выписке, если ему повезет. ОМС будет волос на себе рвать везде, где растут. Дядька обойдется ему в копеечку, а не заплатить нельзя. Скандал в адрес скорой обеспечен. Вот пусть Хазина и отбивается». Женьку они не тронут, она второй номер, а я уже буду, как вольный ветер, не достать. Гнойные хирургии университетской клиники первого меда парализованного деда приняли радостно, его сразу окружил десяток студентов. И я понял, если эти упыри анализами не уморят нашего больного, будет чудо. У племянника еще есть шанс получить квартиру дяди. На выходе из приемного мы, не сговариваясь, прошли через дезинфекционный шлюз, предварительно накрывшись шлемами. Пусть лучше от нас воняет химии, чем мертвичиной. За что я был особенно благодарен напарнице, она за все время произнесла не больше десятка слов. Когда мы вышли из приемного отделения, ее словно прорвало. Вопросы сыпались один за другим. «Зачем турникет? Неужели у него есть шанс выжить?» «А если я приеду на такой вызов, и мне также действовать самой или вызывать еще одну бригаду?» В конце она всплеснула руками и произнесла удрученно. «Ну зачем вы уходите?» Я нажал на коммуникаторе бригады завершение вызова и спросил. «Тебе как отвечать, с конца или сначала Она хлопнула глазами. «Что?» — сообразил и ответил. «Сначала». В мертвой руке в результате длительного сдавления накопилось очень много токсичных продуктов распада белков, в частности белка миоглобина. Если оставить руку свободной, вся эта дрянь пойдет в кровь и забьет канальцы почек, отравит печень и сердце, с тяжелая форма почечной недостаточности. Тогда надо будет подключать больного к искусственной почке или аппарату гемофильтрации. Это минимум 2 недели, максимум месяц. Свободных аппаратов сразу не найти. Придется ждать, и тогда дядька наверняка умрет. А я хотел дать ему шанс еще пожить. Шанс, о котором ты спросила, есть, хоть и небольшой. Но даже этого мизера мы лишать его не вправе. Если ты попадаешь на вызов, где для спасения человека тебе нужна помощь, вызывай еще одну бригаду. Это как в случае с массовой катастрофой. Там, конечно, бригад вызываем больше по количеству пострадавших, Но даже в случае с одним больным ты, одна физически не сможешь справиться с ситуацией. Двух рук мало. Водитель может только принести недостающее оборудование из машины. Звони и делай, что можешь по инструкции. Если видишь кровотечение, останавливаешь, боли купируешь. ДК есть спецменю для таких случаев. И помни, карта, в которой ты от руки опишешь ситуацию, это твоя защита от ненужных вопросов лечебного отдела и прокурора. Она кивала, хотя все это знала, должна уже знать. Но опыт приходит со временем. А он позволяет действовать, не задумываясь, на рефлексе. Это то, чего не хватает молодым специалистам в критических ситуациях. Они часто теряют драгоценное время на поиск решения, которое уже вшит в инструкцию. Важно только помнить его и сразу вспоминать. Теперь насчет твоего последнего вопроса. Зачем я ухожу? Ответить прямо я не могу, так сложились обстоятельства. Я не ушел бы, кабы так не сложилось. Взять отпуск на неопределенный срок я не могу, никто не даст. Но могу уверить тебя, что как только обстоятельства изменится, я вернусь. Она открыла рот и я ее перебил. Я не могу сказать, что это за обстоятельства. И ты как человек причастный к гостайне, а твой жених человек непростой, так ведь? Она захлопнула рот и кивнула. Так вот, ты должна понимать, не все можно рассказывать. Ну вот, я закрыл твой гештальт, а то будешь мучиться. Она улыбнулась и ничего не ответила. Я заметил в ее поведении черты, характерные для нашего Буськи, котенка, когда он был еще маленьким. Он ни на шаг не отставал от нас, использовал любую возможность, чтобы прижаться, помурчать, пожамкать лапками. В Жене, видимо, это свойство проявлялось подсознательно. Это нормально, но не должно затягиваться. Инфантильность, как источник непосредственности, рано или поздно, по мере взросления, становится вредной. Первое должно исчезнуть, а вот второе никогда не вредило для установления отношений, если проявлялось в меру. Непосредственность, как и искренность, могут очень легко ограничить с хамством и бескультурием. Справиться с этим помогает воспитание и этикет. Улгаков врожденный этикет назвал проявлением крови, наследуемым качеством, но, мне кажется, это уже вымысел автора. Воспитание потому так и называется, что привносится родителями и учителями. Наследственность дает основу для формирования личности, уравновешенность, нервозность вспыльчивость, скорость мышления, память, но сама личность все-таки формируется средой и семьей. Что это доказывает? Ну, хотя бы я. Яркий, хоть и неприменимый, пример. Должен был вырасти в машину убийства фашиста, садисты негодяя, умного, хитрого и предприимчивого. Но после рождения попал в руки советского российского офицера спецназа, и вот получился вроде нормальный такой гражданин. Не без грехов, конечно, но все-таки не то, что пытались заложить генетики в мою сущность. Иронины вопросы возбудили во мне потребность еще раз подумать о проекте «Вектор». А если мой случай стал неуспешным результатом эксперимента, а как раз неудачей, ошибкой, промежуточным результатом, потому и эксперимент острый. То есть после подтверждения результата мы все подлежали уничтожению, а должны были появиться еще 10 младенцев от других 10 пар обреченных подопытных семей, но уже с другими свойствами. Я старался не поддаваться ощущению омерзения от цинизма и беспринципности, заложенных в проекте «Вектор». Сколько человек хладнокровно и цинично приговорил Эльвира Вашкевич. Отцу я не мог не верить. Представить эту картину, как врач-женщина, сама, возможно, мать хладнокровно пускает ядовитый газ в кувесы грудничка. В голове не укладывается, людоедство какое-то, как новорожденных котят топить. Судьба меня плавно подталкивает к разрешению загадки моей личности. Может быть, мне переквалифицироваться в молекулярного генетика и попытаться разобраться в самом себе? Женя уселась в салоне машины, дождалась, пока я залезу на переднее сиденье и, всунувшись в кабину, пробормотала в ухо мне. Я вас расстроила своими вопросами, простите. Ничего, Женя, все нормально. Отходной фуршет будете устраивать? — Да, в том же баре, где мы отмечали рождение моего сына в прошлый раз. Она улезла обратно в салон и затаилась. Как я понял, замышляла коварство, в хорошем смысле. Когда мы, одежурив после утренней конференции, где я попрощался с сотрудниками, пообещав вернуться, когда смогу, и, отвечая на вопрос, куда ты уходишь, отвечал уклончиво. — Хочу попробовать себя в науке. Есть интересная тема. Не могу пока сказать. Женька пустила слух, будто меня пригласили то ли в Институт космических исследований, то ли в Институт медико-биологических проблем. Но дело секретное, потому от меня ничего не добиться. Она как бы догадалась сама, поэтому все не точно, но как бы вот так. Ясно, что обе эти организации близки к обороне, поэтому трепаться нельзя. Я сообщил что фуршет начнется для окончивших дежурство и прочих незанятых в соседнем с подстанции баре 10 часов, чтобы не нарушать закон о продаже алкогольных напитков. Кто может и хочет, приходите. Утром Женька от меня отлипла, а я до выхода за ворота ее не видел. Зайдя в бар, я договорился с администратором, что они принимают заказы от всех, кто сообщит, что явился по приглашению Зорина. Поэтому я занес кассу весьма солидную предоплату, предупредил, что уходя окончательно рассчитаюсь по количеству выпитого и съеденного. Утренние посиделки с алкоголем это возможно только там, где дежурят ночами. Конечно, медики не одни такие, есть пожарные, полиция, другие экстренные службы. В середине прошлого 20 века один врач-анестезиолог писал неплохие повести и романы о коллегах и у него есть очень легкая и приятная книга с простым названием хочу чтобы меня любили а кто не хочет кому то это безразлично а кто то предпочитает чтобы боялись и все таки когда тебя любят особое ощущение не восхищаются преклоняется а просто любят по человечески тепло и ты понимаешь это когда уходишь временно или навсегда я уселся в баре в уголок чтобы видеть дверь чтобы видеть, много ли человек на подстанции меня любят. Можно смеяться, конечно, но я не думаю, что кого-нибудь, кто как тот врач хотел этого, не воспользоваться моментом, чтобы хоть так потешить свое самолюбие. Надеюсь, это не грех гордыни? Надо сказать честно, я был более чем удовлетворен. Даже если треть или половины пришли просто, чтобы пожрать на халяву, я уверен, меня любят. «Как?» — не знаю. Ну, ясно, что не в сексуальном понимании. Как товарищ, коллегу, просто человек. А это немало. Женя явилась с молодым человеком, попросил уже сытых пьяных коллег освободить местечко напротив меня и, усадив высокого тощего парня, сказала, «Алексей Максимович, вы хотели познакомиться с моим женихом?» «Вот он, Константин лагутин она внимательно поглядела мне в глаза и добавила, «Я его предупредила, что с вами можно». Я не удержался от смешка. Вот как будущий гений российской физики. Я воспользовался моментом, что нас никто не слышит, и негромко спросил после того, как поздоровался с Лагутин. Это ты сама так решила? Она покраснела и помотала головой. Я обязан докладывать вот Костинуму, это как его, куратору, подсказал Лагутин. Ну да, и он сообщил нам, что вы допущены к этому уровню, то есть с вами можно Она смутилась. «А вы кто?» «О, боже, женщина! Имя тебе любопытство!» «Врач», — ответил я. «Обычный врач. А Костя обычный студент. А давайте серьезный разговор оставим для другого времени и места». лагутин старался не выдавать нервозности, но она проявлялась. Он чего-то боится. Женя окончательно смутилась и убежал, чтобы взять себе и Логутину безалкогольные коктейли и немного чего-нибудь на завтрак. Костя наклонился ко мне. — Извините, Женька, она хорошая. — Я это отлично знаю. Чудесная девушка. — Она мне все уши про вас прожужжала, — кость усмехнулся. — Если бы вы не были ее намного старше и женаты, я бы заревновал. Но сейчас вижу, она не одна так. К вам действительно хорошо относятся знакомые и ее восторге закономерны. — Спасибо, — честно ответил я и предложил. — Константин, я думаю, мне лучше вам задать несколько вопросов в другой обстановке. Предупрежу, это не имеет отношения к вашей теме, есть просто одна загадка физическая, а мне очень хочется ее разгадать. Обращаться к ученым мужам, сильно занятым, и что греха таить, зашоренным догматами, типа «это не может быть, я не хочу», пустая трата времени. Мне нужен умный человек с неограниченной фантазией, понимаете? Поэтому я решил поискать студента-выпускника. Я поднялся. — Здесь шумно и жарко. Давайте выйдем и прогуляемся. Женя уже сидела рядом и своими птичьими черными глазками сверлил то меня, то Лагутина. Она всасывала через трубочку молочный коктейль и молчала, не сводя с нас глаз. — А можно и мне? — выпалила она. Я не ответил, предоставив решать Лагутина. Тот мешкал с ответом, и я его выручил. Мы будем обсуждать один пока небольшой секрет, Женя. Мы выбрались из-за стола. Я успокоил взволновавшихся моим уходом коллег и администратора, что скоро вернусь, и мы с Константином принялись неторопливо бродить в палисаднике рядом с баром. Я минуты две не знал, как начать разговор. — Алексей Максимович, я приехал по просьбе Жени, — сразу заявил Логутин. — Мне пришлось отменить одну важную встречу. Давайте немного ускоримся, извините. Я согласился с ним, что тянуть не стоит. «Меня интересует возможность перемещения во времени, кость Он дико поглядел на меня, потом нависевшую на его руке Женю, и снова на меня. И во взгляде ясно читалось, это розыгрыш или что. Я решил его не нагружать и не шокировать, и так он уже обалдел от адиотизма моего вопроса. Сейчас набросится на Женю, она совсем ни при чем». — Теоретически, кость меня интересует все, что может хоть как-то объяснить образование переходов из одного времени в другое. Он фыркнул, не зная, что ответить. А я видел, что ему очень хочется послать меня как можно дальше. — Я очень надеюсь, что это не розыгрыш от тростика который обожает снимать вот такие ролики. — Нет, — успокоил я лагутин это не розыгрыш. Я хоть и не официально, но вполне серьезно занят этой загадкой. В нашей реальности, в частном случае, нашей науке, время имеет условное значение. Не материя и не энергия, но оно подчинено гравитации, а значит, все-таки что-то материальное в нем есть. И его можно оцифровать и вынудить подчиняться, нужно найти, какие физические воздействия для него значимы. Я не предполагал, что тему эту кто-то может поднять. Мало того что она не имеет смысла в реальности и прикладной науке. Так, если допустить ее возможность реализации, она опасна. Лагутин мгновенно понял то же, что и я, когда осознал реальность перемещения. Поэтому я все-таки задам еще раз вопрос. Кто вы, доктор Зорин? Какое отношение к сверхсекретной теме может иметь просто врач? Или не просто? Впервые я пожалел, что Самсонов не присвоил мне каких-нибудь званий должностей. «Хорошо. Объясню, Константин. Я имею отношение к службе безопасности, являясь внештатным экспертом. Врач прикрытия. Сейчас я вынужден уйти с этой работы, потому что тема, как вы заметили, при всей ее фантастичности важна и опасна. И у меня нет возможности дежурить сутками и одновременно заниматься ее решением. Адрес, где мы с вами можем безопасно встречаться, я переслал ваш костюм. Мой номер телефона тоже». Костин взгляд метнулся к внутреннему экрану на шлеме киберсьюта. Да, там уже все отражено. Ходить с непокрытыми головами по февральскому морозу опасно, поэтому у всех нас были наброшены шлемы, как капюшон, а киберсьюты подают к голове потоки теплого воздуха, чтобы уши не мерзли. Я расскажу вам одну историю, рассказ. Написан он был в середине прошлого века чтобы у вас не возникла аналогия и вы не подумали, что с вами поступает так же. Так вот, в сюжете рассказа такая вот история. Очень важный государственный чиновник вызывает к себе знакомого физика и показывает ему фильм, документальную съемку, как на экране без каких-то реактивных и винтовых приспособлений летает молодой человек. У него за спиной что-то типа рюкзака, под ногами платформа, похожа на скейтборд. И он свободно летает, меняет направление вверх-вниз, и на этом пленка обрывается. Чиновник сообщает, что этот человек, ученый-одиночка, создал устройство, влияющее на гравитацию. И вот, он летал на нем, но потерпел аварию, аппарат разрушен, человек погиб. Все, что осталось, вот эта запись на любительскую камеру скверного качества, где не видно деталей устройства, книги, которыми пользовался погибший Самоделкин, обломки этой доски. Он ничего из чертежей расчетов не оставил. Ясно одно, создание этого аппарата возможно. Раз получилось однажды, значит можно повторить. И ученому поручается раскрыть загадку вот этой летающей доски. У ученого нет сомнений, его не разыгрывают, все серьезно, и чиновник, и деньги, и документы, значит надо делать. И он берется за решение, уже уверенный в успехе. Проходит время, и он представляет чиновнику гигантский бочонок, привязанный к электрощиту проводами. Но этот бочонок летает. Загадка механики, физики, левитации и антигравитации раскрыта. Осталось усовершенствовать прибор. А это уже дело техники, технологии и времени денег. Чиновник благодарит ученого и сообщает, что фильм фальшивка. Никакого самоделкина не было. Все придумано лишь с одной целью. Избавить ученого от сомнений то создание антигравитатора возможно. И он его создал. История — это фантастический рассказ. Не помню автора, но очень точно отражает суть работы человеческого разума. Снимите внутренний запрет, и для вас не будет границ в решении задач. Как у Вселенной нет реальной границы, а лишь воображаемой. Лагутин и Женя внимательно слушали. «Я понял». Но у вас ведь нет обломков книг и фильма, усмехнулся он. Полно, ответил я. И что меня совсем не радует, их становится все больше и больше. Так что думайте, Костя, я вас не разыгрываю. Я могу об этом поговорить с Ростиком? Это, который обожает вас разыгрывать? лагутин кивнул, а я продолжил. Да, только не в лоб, он вам не поверит без доказательств, так как вы мне сейчас поверили. Все я вам представлю завтра, вот по этому адресу, приезжайте к десяти утра, привозите друга, все подробности узнаете там. И еще, если заметите слежку, не удивляйтесь и не бойтесь, я думаю, мой куратор с вашим договорится, опасности не будет. — Мы уедем? — спросил Логусин. — Конечно, а я пойду еще немного посижу с коллегами и закрою фуршет.